перед лицом общего врага. Райзер Ландал осматривал мечущегося в бреду слепого магистра. Со слов Эбинайзера Кино он понял, что разум старого мага разрушался под действием темного колдовства. Однако сейчас маг-алхимик абсолютно не чувствовал присутствия темных. Поток Горона был чистый и светел. Эбинайзер, невзирая на несколько казавшихся серьезными ран, от помощи отказался — Он сидел на обломке стены эльфийского святилища, глядя в черный провал, в котором сгинула Пресцилла, и улыбался. «Нужно будет сообщить об изменении местного ландшафта картографом его императорского величества. А, парень!» — усмехнулся он и толкнул в бок сидящего рядом Ильяна. От полного истощения голова шла кругом, но он мог по достоинству оценить колоссальную мощь сотворенного им заклятия и хорошую, пусть и своего же авторства, шутку. И Лиан улыбнулся в ответ. Победу в этом сражении бок о бок со своим кумиром уже никому не удастся у него отнять, и сейчас, несмотря на усталость, он чувствовал, что им вдвоем под силу справиться со сколь угодно страшным врагом. «Я не понимаю, что произошло с заклятием приз? Это Кир заблокировал его?» «Да я и сам до конца не понял», — честно сознался Эбинайзер, поглядев на пятерых блокировщиков, отрешенно пялящихся в ночное небо. «Разберемся в столице». Расставив дружинников по периметру, Артур вместе с сестрами Лин подошел к магам. Настроение у воеводы было прескверное. Действия этих сударей дорого обошлись ему и его дружине. «Та еще ночка, а, Кин?» — глядя в глубокий провал, проглотивший половину холма, произнес Артур. Он с трудом сдерживал себя от того, чтобы не врезать этому самонадеянному здоровяку по зубам. «Да, та еще», — процедила бинайзер «Вижу, твоей серебряной досталось. Расскажешь, что было в лагере?» «Запросишь доклад в совете воевод», — огрызнулся Артур. «С первого дня меня не покидала мысль, что этот поход обернется бедой. Кин, скажи честно, ты хотя бы чувствуешь вину? Или такие, как ты, привыкли играть жизнями людей?» «Пошел ты», — отмахнулся маг. «Я не мог знать, что в лагере вы столкнетесь со столь сильной магией. С вами был бранненец. Его сил должно было хватить на десяток другой неупокоенных. «Десяток другой?» — взорвался Артур. «Ты с первого дня знал, что здесь намечается нечто похуже, чем обыкновенный шабаш. Ты знал, что за бродячими под солнцем мертвецами стоит кто-то сильнее диких ворожей. Ты принял решение разделиться и отправиться сюда, не дожидаясь нас. В итоге я потерял больше половины дружины убитыми. Ты, как я вижу, тоже не досчитался одного подчиненного и вот-вот лишишься второго». Присцилла тон перешла на темную сторону. Эбинайзер поднялся и надвинулся на Артура. «Мы пытались оградить ее от Источника, и после неудачи я собственноручно умертвил эту мерзкую стерву. Что касается магистра Горона, то его еще можно спасти». «Остынь, приятель», — мелодичным голосом проговорила Алира, нацеливая два тонких клинка в грудь мага. «Без сил ты ведь не такой страшный, да?» Эбинайзер метнул на нее злобный взгляд, но все же сделал шаг назад. «Вы не смеете угрожать нам!» — встрепенулся Ильян. Эбинайзер Кин доблестно сражался и получил ранение в этой битве. Вы не видели, сколько нежити он уничтожил сегодня. Про эту битву будут слагать песни. Если бы не он, нас бы всех тут убили!» «Молодой человек!» — попытался подавить гнев Артур. «Если бы ваш руководитель не переоценил свои силы и скоординировал свои действия с нами...» Мы бы победили здесь меньшей кровью. Только его гордость виновата во всем, что произошло сегодня». «Вот только не делай из меня дурака, Эйхард, фыркнул Эбинайзер. «Спорю, ты рад, что все так произошло. Посмотри на себя. Ты же в каждой грязной таверне будешь бахвалиться, как твоя солдатня храбро спасла горстку столичных магов». Артур, наконец, не выдержал и со всей силы врезал темнокожему здоровяку по зубам. Тот отшатнулся и схватился за разбитую губу. В наступившей тишине послышался треск, зарождающийся в руках Ильяна молнии. Быстрее стрелы Валира оказалась рядом с юным чародеем и схватила его за руку. «Не стоит этого делать», — проговорила она. «Ты слишком умен, чтобы не понимать, какую глупость сейчас произнес этот Эдель. Наш враг еще не повержен. Оставь силу на здесь кредунла». «Пусть этот отойдет», — рыкнул Иллиан. «И прикажи своей сестре опустить мечи!» «Конечно!» — улыбнулась Валира и сделала жест Алире. Так и внула в ответ и убрала сталь в ножны. «Убереги тебя, Делла, от подобных необдуманных поступков, молодой Галлан. Не удивляйся, я знаю ваш древний род. Таких глаз, как твои, во всей Эделии осталось так мало». Эльфийка убрала слипшиеся волосы Ильяна и поцеловала его в лоб. «Откиньте распри, припрошу забудьте обиды, близится эйя -Найе. «Полночь. Если что-то и должно сегодня произойти, это вот-вот настанет. Сейчас нам нужно объединиться, чтобы победить!» Потирая ссадину на подбородке, Эбинайзер подошел к Артуру и молча протянул ему руку в знак примирения. Артур помедлил, но пожал ее. «Ну так и где эти ваши старухи?» — нарушил затянувшееся молчание он. «Подозреваю, что под землей», — пробурчал эбинайзер. — Соглашусь, тут действительно затевается нечто большое. Но кроме вонючих трупоедов здесь никого нет. Вход мы так и не нашли. — Ну, об этом вам не стоит беспокоиться, — улыбнулась Валира. — Каждого финенна, эльфа, с младенчества учат словам, дозволяющим ступить в священные залы. Будто, отвечая ей, земля под ногами вдруг содрогнулась, и мир замер. Свет луны потускнел, сгущая темноту. Второй удар сотряс холм послышалось испуганное ржание лошадей. «Еще удар! За ним еще и еще!» Казалось, гигантское сердце забилось где-то глубоко под землей и теперь начинает ускорять ритм. «Нужно спускаться немедленно!» «Али элу авроле леамуниане суем! Нерри мисао паралли эмтрала. трала!» «Я, что рождена под древом, прошу дозволения войти!» Выкрикнула Валира, и почва рядом с кирриком разошлась, открывая проход под землю. «Кир!» — вопрощающе протянули пятеро. В следующее мгновение огромный змеиный хвост пробил насквозь грудь одного Кирра, и он замертво рухнул на землю. Когтистая рука полоснула второго по горлу, и еще один блокировщик, захлебываясь кровью, забился в агонии. Остальные трое шарахнулись в стороны и скрылись в темноте. — Вы все передохните на этом холме, грязные ублюдки! — зашипела Анка, размазывая кровь по своей отвратительной улыбке. — Госпожа уже идет! Мир утонет в вашей крови! Она хрипло захохотала. Исчез даже тусклый лунный свет. Темнота ночи превратилась в непроглядный мрак.